юная Микаэла, жившая со своей матерью в Марселе, в семейном пансионе, написала отцу, чтобы узнать, как его здоровье. Ответил ей Дюма сын. Дюма сын Микаэле Кордье. Мадемуазель, я получил те три письма, которые вы написали моему отцу, и которых я не мог ему передать, поскольку вы говорите там о его болезни, а мы, еле-ка возможно, скрываем от него, что он болен. То ласковое имя, каким вы его называете, доказывает, что вы любите его со всей силой, на какую способен человек в вашем возрасте, и что он был привязан к вам. Впрочем, мне кажется, что я несколько раз видел вас у него, когда вы были совсем маленькой, Я взял на себя труд сообщить вам о его состоянии, так как сам он не в силах это сделать. Он был крайне тяжело болен, теперь ему немного лучше. Если он поправится настолько, что сможет читать присылаемые ему письма, я вас извещу об этом. Я перешлю вам его ответ. «Так как вы любите моего отца, мадмуазель, само собой разумеется, что я приложу все усилия, чтобы услужить вам». Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал. В хорошую погоду его вывозили в кресле на пляж, и он целыми днями молча смотрел на море, которое в блеклом свете зимнего солнца сливалось на горизонте с серым облачным небом. Время от времени какое-то произнесенное им слово, какая-то фраза, Показывали, что он думает о смерти. «Увы», — говорил он, — «я принадлежу к тем обреченным, которые, уходя, прощаются навеки». О чем он думал, когда к ногам его подкатывала зеленая волна? Быть может, о своих героях, о мушкетерах из сорока пяти, о Буридане и Антонии? об актерах, игравших его пьесы, о Дурвале, Бокаже, о Фредерике Леметре и мадемуазель Жорж, о мадемуазель Марс и Фирмене. Быть может, о пыльной канцелярии поле рояля, где, случайно раскрыв книгу, он нашел сюжет для своей первой пьесы, о маленькой комнатке, где он любил Катрину Лябе, о лесах Вилле Котре о первой подстреленной дичи, окрытой шифером островерхой колокольни, о генерале Дюма, о пальном герое, о безоруженном великане. Быть может, о том дне, когда он скакал верхом на сабле Мюрата. Александр Дюма, сын Шарлю Маршалю. «Дорогой друг, в ту минуту, когда прибыло ваше письмо, Я собирался писать вам, чтобы сообщить о постигшем нас несчастье, неизбежность которого стала ясна нам еще несколько дней назад. В понедельник, в десять часов вечера, мой отец скончался, вернее, уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый понедельник днем ему захотелось лечь. С этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти беспрерывно спал. Однако, когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один единственный раз проснулся, все с той уже знакомой вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку. Когда он испустил последний вздох, черты его застыли в непреклонной суровости. Разум, даже остроумие не изменили ему до конца. Он высказал много интересных мыслей, я спешу сообщить вам некоторые из них, ибо вы используете их наилучшим образом. Хочу дать вам представление о желании шутить, которое не покидало его. Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал, «Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, ведь это им очень скучно». «Живущая у нас русская горничная преисполнила снежности нежности к этому тяжелому больному, неизменно улыбчивому и доброму, который был беспомощен как ребенок».